Вдруг, после долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно. «Дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве насчет дяди и бывшей теперь гувернанткой детей его». Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок. Обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею преданное. Впрочем, о преданном он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. «Письмо это так поразило меня!» что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение хотя бы, например, романтическую своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка, прихорошенькая. Я, однако, ж не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне при том же письме и денег на дорогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк, С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия. Именно, что Фома, Фомич генеральша задумали и положили женить дядю на одной пристранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то... необыкновенной биографии и чуть ли не с полумиллионом приданного, что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собой родня, и вследствие того переманить к себе в дом, что дядя, конечно же, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданного, что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку. Детей дяди всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, что полковник в нее не влюбился, а может и от того, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, На все мои расспросы, уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался. Известие так странно противоречило с письмом дяди с его предложением. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девицей, и, наконец, так как по моему окончательному решению любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и прочее, прочее, прочее. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что по молодости лет и от нечего делать перескочил из сомнений совершенно в другую крайность. Я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю... необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтобы счастливить невинное и прелестное создание. Словом, я помню, что во всю дорогу я был очень доволен собой. Был июль, солнце светило ярко, кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом. А я так долго сидел, закупоренный в Петербурге, что казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет Божий.